Глава 13: «Кто ты?» Оклейменный ночью полумесяц изредка выглядывал из-за туч, освещая замерший множество лет назад фонтан, давным-давно завядшие клумбы, мрачный старый особняк и малую площадку перед ним, на которой, размахивая деревянной палкой, тренировался молодой парень. В его систематических взмахах не было особого смысла, и сам Жак больше концентрируясь на воспоминаниях и событиях, произошедших с ним не так давно, витал в облаках. В тот день его запаковали наглухо в задраенную карету без окон и дверей, после чего максимально быстро выслали за город. Мужчина сквозь маленькую щелочку между оконными ставнями дилижанса, смакуя каждое здание каждого нового жителя, рассматривал столицу, что состояла из четырех районов, огороженных между собой высокими стенами. Чем лучше был район, тем выше была стена. Первый район кишел разношерстной знатью, с их свитой и охраной. Следующий район был скромнее. Возможно, там жило мелкое дворянство, занимаясь торговлей. Следом были ремесленники, а вот дальше — сущий ад, трущобы. Добрые несколько километров Кортеж двигался быстро и с максимальной охраной, как мог по голосам определить парень. Когда они покинули город, уже стемнело, и сложно было что-то разглядеть. Единственное, что парень знал, так это то, что усадьба располагалась в районе половины дня пути от столицы и охранялась элитными стражницами из некоего дома змеи. Сама резиденция принадлежала змейкам, как называл их парень. Поначалу девушки хмурились, но позже привыкли, а некоторые даже стали улыбаться, когда парень уделял им внимание, рассматривая их окружение и задавая вопросы, на которые девушки, конечно же, не отвечали. «От этого чертового не положено, меня уже тошнит!» Со злобой выпалил в ночь Олег, после чего вновь взмахнул деревяшкой. Относительное спокойствие было лишь фарсом земли на добрые километры вокруг этого поместья принадлежали змеям и были обнесены невысокой стеной а также доброй сотней стражниц коих тут прибавилось эдак на человек девяносто после прибытия парня ну еще бы а вдруг убегу ха ха в лес к волкам жить за мыслями и словами вновь последовал взмах но на этот раз с выпадом хороший выпад но немного неправильной. Донеслось из-за спины мужчины, от чего у того по коже пробежалась армия мурашек. Медленно и абсолютно бесшумно вышагивая, из ночной тени появилась крупная женщина в кожаных доспехах, на шлеме которой красовалась нефритовая сломанная стрела. «Неужели кто-то впервые соизволил заговорить со мной не об ужине или ванне?» Беззлобно упрекнув женщину, а после улыбнувшись, спросил Олег. «Зоря, из дома змеи, капитан королевских змей, начальница элитных стражниц и ответственная за вашу безопасность». Поклонившись, представилась женщина. «Жак», — ответил полупоклоном парень. «У вас очень необычное и красивое имя. Зоря», — добавил он. — Благодарю вас за комплимент, — смутилась женщина. — Но позвольте, почему вы не представляетесь, как положено? Ведь вы из почтенного рода и к тому же будущий император. На заявление такого рода Олег лишь закатил глаза. — Император, как же? — усмехнулся парень. — Скажите, Зоря, а где же Катарина Ван? Мужчина задумался, вспоминая сложную фамилию. «Ван Клаузевиц, молодой господин», — поправила парня девушка, после чего, усмехнувшись, продолжила. Баронесса Катарина отвечает за охрану нижних уровней цитадели императрицы Ламии. В ее обязанности входит патрулирование конюшен, как и положено человеку ее статуса. Гордо задрав нос, заявила женщина, что явно была не в ладах с той самой баронессой. «Мне было бы приятнее видеть людей сейчас, людей именно ее статуса». Недовольно ответил Олег, которому никогда не нравились люди, оскорбляющие или принижающие заслуги или умения других. «Поверьте, если бы сейчас к вашему горлу был приставлен нож, вы бы были рады, что именно люди моего статуса окружают вас, а не кто-либо еще». Безэмоционально и холодно добавила женщина явно передразнивая Олега. «Все может быть», — потеряв интерес к разговору, заявил мужчина, в очередной раз взмахнув импровизированным оружием. «Ваша светлость, как насчет небольшого урока?» Вновь попыталась немного сблизиться с парнем Зори, на что Олег, улыбнувшись, ответил «Валяй, главная змейка», заслужив тем самым легкую улыбку. Женщина уже неделю следила за парнем, наблюдала и анализировала. Девушки в цитадели быстро раструбили о небывалой мужской силе храбрости и ловкости. Но что могут знать эти вчерашние крестьянки о боевом деле и настоящей силе? Ну, смог он пару раз попасть по неуклюжей и здоровой женщине. Ну, поддалась она немного тщеславному принцу, которому стало скучно. Стоило ли из-за этого небылицы плодить? Так она думала ранее. Первый день парень изучал внутреннее строение здания, его комнаты и персонал. Не осматривал, а именно изучал. Люди его сословия часто путались в новых огромных особняках, но парень с первого посещения запомнил, где купальни, кухня, малая столовая и приемная, ответственный за особняк. Второй день он прогуливался вдоль здания, высматривая каждый кирпичик и впервые взялся за палку. В то утро все стражницы и даже слуги смеялись и умилялись над Жаком. Они даже между собой делали ставки, на сколько дней хватит парня. Мало кто ставил больше, чем на два дня, но победительниц в споре не было. Ближе всех была Капрал которая в тот день перед отпуском от скуки надралась и сказала, что парень не промах, дня три побалуются, ручки натрет и успокоится. Как бы не так. Солнце встало, он умылся, легкий завтрак, пробежка, какие-то непонятные упражнения со сгибаниями, после чего вновь эта чертова палка. Третий день, пятый день. На седьмом любопытство капитана сдалось и она решила все же получше узнать того, за кого ей, если понадобится, придется отдать свою жизнь. «Скажите, кто обучал вас всему этому?» Парируя удар одного из своих клинков, что женщина любезно предоставила парню, спросила раззадорившаяся Зоря. «Не знаю. Мышечная память». Использовав грязный прием, парень попытался ослепить женщину, кинув ей в лицо приподнятую кончиком меча грязь легкий жест рукой и летевшая в сторону женщины земля при помощи магии резко изменила направление полета и плюхнулась где-то в стороне это нечестно тяжело вздохнув произнес парень если бы против вас вышел десяток опасных преступниц что нашинковали бы вас копьями и мечами со всех сторон вы бы перед богиней также оправдывались Ухмыльнувшись, ответила женщина, но в следующий миг, опомнившись, с кем она говорит, извинилась. «Ха-ха! На такой случай рядом со мной есть такие, как ты. И прекрати кланяться! Раздражает!» Он действительно необычный. После этих слов подумала Зоря. В следующие два дня Олег и Зорька, как он с насмешкой стал называть женщину, Проводили практически постоянно вместе. Женщина буквально влюбилась в парня. «Это наш капитан?» Отвесив челюсти и распахнув глаза, подобно городским воротам в день ярмарки, удивлялись подчиненные змеи. Мало того, что раньше из зори слова было не вытянуть, но чтобы она еще и лыбу давила с утра до вечера. «Вчера, кстати, никого не выпороли!» Ни слуг, ни стражниц, даже конюх отделался легким подсрачником. Наблюдая вопиющий и из рук вон выходящий случай, заявила одна из змей. — Сплюнь, дура! — прошипела на подругу вторая. — Мамочки, зовите экзорциста! — упав на задницу, заявила третья, видя и, самое главное, слыша, каким звонким и по-настоящему искренним смехом Заливается их капитан. Ну вот, а еще и... Ну вот, а есть еще такая. Ну вот, а есть еще такая. Вбегает рыцарша в комнату к красавчику-принцу. Он бедно рыдает. Завтра меня отдадут дракону. Каждый год дракону отдают на съедение самого красивого девственника города, а это я. Но ну, почему я такой красивый? Я спасу тебя, пылко ответила рыцарша. Ты убьешь дракона? обрадовался принц. Есть более простое решение, ответила рыцарша, снимая платье. А других простых способов нет. Поинтересовался принц. Ну, еще можно сломать тебе нос, и ты перестанешь быть таким красивым. И принц стал снимать штаны. Ну вот, а есть еще такая. Вбегает рыцарша в комнату к красавчику принце. Он бедно рыдает. Завтра меня отдадут дракону.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 и ты перестанешь быть самым красивым». И принц стал снимать штаны. «Ха-ха-ха! О, богиня! Да откуда ты это знаешь? И что еще за рыцарша? Что-то наподобие воительницы, как я поняла?» Вытирая слезу, что навернулась от смеха, произнесла женщина. точку!» Хлопнув девушку по плечу, улыбнулся парень. «А ты что интересного рассказать можешь?» Вопрос Жака заставил женщину задуматься. Парень было дело подумал, что вновь услышит это гребаное неположено. Но женщина, почесав затылок, все же начала разговор. «Как-то мои девочки в кабак знатный завалились, шуметь начали, и одну малышку зацепили. Та на них бочку катить начала, да титулам каким-то мелким кичиться. Ну, мои на язык острые». Назвали зазнайку жабой и подсрачником из таверны. Кто же знал, что эта полторашка была придворной ведьмой? — И... — немного напрягшись, произнес Олег. И ходили после этого в облике гигантских жаб. — О, черт, это жестко! Сквозь зубы процедил парень, пометив у себя в уме маленький пунктик. Не шутить с ведьмами. Ага, полгода квакали. Минутная пауза, после чего Жак и Зоря вновь расхохотались от очередного анекдота, что парень с трудом и кропотливостью переделывал подместный быт. Ночью настроение Змеи резко ухудшилось. Женщине нравился такой простой и непринужденный быт. Это даже работой сложно было назвать. Парень был прекрасным компаньоном и собеседником, с которым Ни одного из императорских эскортников невозможно было и близко сравнить. Его истории, то, как он держался, да даже его внешний вид, стройный, опрятный и подтянутый. Как бы я хотела побыть с вами немного дольше, милый принц. С печалью проговорила в темноту женщина, после чего смяла послание от императрицы. Ламия сделала свой выбор.